Серый волк. Этот крупный зверь похож на собаку, чем предком он является. Только морда у волка шире, лоб выпуклее и хвост, охотники называют его поленом, обычно опущен. У лесных волков шерсть серая, у тундровых почти белая, у степных ржеватая. Волк избегает густых лесов, Логово устраивает только для разведения потомства, в зарослях кустарника или расщелинах. Главная добыча волка в лесах — лоси, косули, олени, кабаны. Но не брезгует серый хищник и мелкой добычей — зайцами, птицей, птичьими яйцами. Волки очень умны, ловко уходят от опасности. Искусны в охоте, которую ведут стаями. Это молчаливые животные, но осенью и зимой волки часто воют.